Глава 26. Ловушки Оказавшиеся изгоями быстро поняли свое незавидное положение, поэтому никто не спешил выражать недовольство. «Джавейл, Нетра, Лилия и прочий мусор!» — высокомерно огласил Гринроу. «Если вы и ваши фракции не желаете стать жертвами несчастного случая, то советую не возражать против приказов коалиции!» И, возможно, вам все же повезет вернуться из этой экспедиции живыми. Лица тех, к кому обращался Гринроу, выражали злость. Однако никто не спешил совершать глупости. Здесь не было идиотов, желающих умереть в какой-то дыре, особенно после недавнего показательного убийства выскочки. «Молчите? Ну и хорошо. Значит, согласны», – кивнул разноглазый а затем повернулся к собравшимся рядом с ним личным ученикам. Далее он говорил без энергии в голосе так, что слышали его лишь стоящие неподалеку. «Итак, что будем делать?» «А не слишком ли ты раскомандовался? Вроде как наш союз равноправен, так почему же это ты выступаешь, будь то самый главный?» Вдруг возмутился один из личных учеников, который уже достиг первого уровня ступени закалки души. Гринроу тяжело вздохнул, приложив ладонь к лицу. "Но хочешь, иди, повторим то же самое. Побудь главным, так сказать", морщась, словно отвечая идиоту, коим и считал собеседника, произнёс парень. "Или я командовал кем-то из вас?" "Гринроу прав", вклинился Блейкор Эргрет. "Не стоит пороть горячку. Важнее другое что нам теперь делать?" Я думаю, никто не ожидал, что вход исчезнет. «А что нам остается? Мы просто должны идти дальше по тоннелю», — скучающий произнес Анри Септ. «Все так просто?» Косов, взглянув на парня, спросил Блейкор. «А что нам еще делать? Мы можем остаться в этом месте. Думаю, общих запасов кристаллов хватит, чтобы продержаться здесь год или полтора». «А что дальше?» Перебил его Анри. «Я сильно сомневаюсь, что мы дождемся помощи от старейшин, которые даже пройти через барьер не смогли. Нас, скорее всех, мертвыми посчитает. Да и, кроме того, не стоит забывать о местных монстрах и страшной энергии. Мне кажется, что чем дольше мы здесь задерживаемся, тем большая опасность нам грозит. А если мы пойдем вперед, есть шанс наткнуться на другой выход. Как любит говорить мой учитель, «Движение – жизнь!» А промедление смерть. И знаешь, Блейк, я почему-то сейчас с ним согласен. Я не давал тебе права сокращать моё имя. Нахмурился Блейкор, показывая своё истинное отношение. Все-таки на время экспедиции они были союзниками, но никак не друзьями. Предлагаю голосовать. Произнесла Адриана. Согласен. Кивнул Гринроу. Кто за то, чтобы мы пошли по тоннелю, а не оставались тут? Кто против? Значит, решение принято. В итоге проголосовало шесть человек за, и двое, Блейкер и тот парень закалки души, который высказал претензию Гринроу. Против. После этого личные ученики обсудили, что будут делать с изгоями, и пришли к решению, что те могут еще пригодиться, так что лучше заставить их идти с ними. Так оно и произошло, вслед за чем все члены экспедиции выдвинулись вперед. В течение следующего часа тысячная толпа двигалась по однообразному широкому тоннелю, время от времени встречаясь с монстрами-личинками. Однако теперь их было гораздо меньше, в отличие от первого раза. Поэтому путешествие можно было назвать относительно спокойным и безопасным. Тем не менее, очень скоро все изменилось. Двигаясь вдоль подземного коридора, Гринроу боковым зрением вдруг заметил неожиданно засветившийся участок земли, на который ступил один из учеников. Свет пропал так же резко, как и появился. Мужчина, попавший туда, замер, а затем повернулся к находящимся неподалеку главам фракций. Его взгляд выражал кромешный ужас. — Помог... — потянул он рукой, а потом его тело попросту лопнуло, забрызгав рядом стоящих людей ошметками и кровью. — Все замерли! — закричал Блейкор, но было слишком поздно. Еще четыре раза вспыхнули участки земли, а затем четверо умерли столь же пугающим образом. Все они были внутренними учениками, достигшими уровня закалки головного мозга а несколько даже успела установить защитные техники, которые так и не спасли их от ловушек. И это было самым страшным. «Дерьмо!» — выругался член семьи Эргрет, так как из пятерых погибших четверо были именно из его фракции. «Мы еще можем вернуться назад! Я как знал, что это плохая идея — уходить оттуда!» «Не горячись!» — произнес Гринроу. «Посмотри, ловушки засветились там, где уже проходили другие ученики. А это значит, что они только сейчас стали активными. Кто знает, сколько ловушек находится позади нас и в той пещере?» «Кто-нибудь из вас смог ощутить ту ловушку?» — вмешалась в разговор Адриана. К сожалению, никому из личных учеников коалиции сделать это не удалось. «И что будем делать?» — вняв голос у разума, спросил Блейкор. «У меня есть предложение, поэтому, надеюсь, никто не будет против, если я немного покомандую». Гринроу окинул союзников взглядом. Как и ожидалось, в такой ситуации никто не высказывал протеста. «Хорошо», — кивнул он, а затем влил силу в голосовые связки. «Эй вы, Джавейл, Лилия, Нетра и Неприкосновенные, сейчас же идите вперед и выстроитесь по ширине туннеля». «Мы будем следовать за вами». Услышав слова Гринроу, ученики, видевшие недавние смерти, запаниковали. Если их посылают вперед, то значит, из них решили сделать эдакий щит. Естественно, никто не желал принимать на себя удар невидимых ловушек, защищая таким образом ублюдков из коалиции. «Вы оглохли? Успокойте свои фракции и выдвигайтесь вперед, иначе мы вырежем часть из вас» а оставшиеся все равно пойдут туда. Решайте, чего вы ждете? Отказаться и сразу сдохнуть от наших рук или пойти вперед, имея шанс выжить? Изгои затихли. Угрозы Гринроу не были пустыми. Коалиция действительно применит силу, если кто-то откажется повиноваться. Это понимали все. Гадство! Сплюнул Джошуа, а затем повернулся к двадцатке членов своей фракции. Пойдем! Парень зашагал вперед. Его подчиненные, немного поколебавшись, но вскоре, опустив плечи, в любой момент готовые использовать защитные техники и артефакты, потопали за главой своей фракции. Тс! скривился Кай, но выделяться не стал, и пошел, куда и было велено. Несколько минут спустя фракции Джавейл, Нетра и Лилии также последовали примеру неприкосновенных. Теперь четыре эти группы шли перед коалицией, подвергая себя риску угодить в смертельную ловушку. Тем не менее, выбора у них не было. Путь учеников секты продолжился. Однако уже через некоторое время пугающий крик вновь разнесся по тоннелю. На этот раз один из учеников фракции Джавейл попал в ловушку, которая сожгла его буквально за несколько мгновений. Идущие первыми рефлекторно замерли, Остановились и те, кто шел за ними. Разумеется, это вызвало волнение. «Чего встали?» — вдруг раздался голос одного из личных учеников коалиции. «От того, что вы лишнюю минуту простоите, и ловушки точно не исчезнут. Давайте, идите! Или вас подогнать парочкой техник!» Лукас, лысый помощник Джавейл, стоял рядом со своей госпожой и яростно скрежетал зубами, потирая пространственное кольцо в котором хранилось его оружие. Ему ужасно хотелось развернуться и отдать приказ уничтожить ублюдка. Их использовали как пушечное мясо. Это невероятно бесило и ранило гордые сердца воинов. Пускай они и не были личными учениками, но все еще оставались гениями, которым удалось стать внутренними учениками в самой могущественной организации во всей империи. Как можно было терпеть подобные отношения? Взглянув на вспыльчивую госпожу, мужчина, к своему удивлению, не обнаружил эмоций на лице Джавейл. Как ей при ее-то характере удавалось сохранять такое спокойствие? Заметив внимание подчиненного, девушка негромко произнесла. «Лукас, может, я обычно и не сдерживаю эмоции, но я не настолько глупа, чтобы рисковать своими людьми. Если мы пойдем дальше, то шансов выжить у нас будет больше». И вот когда мы выживем, когда угроза пропадет, когда мы выберемся отсюда, когда противники расслабятся, когда забудут о нас, тогда-то мы и нанесем ответный удар. Все наши враги будут жалеть, что в этот день использовали нас как щит. Без какой-либо жалости мы будем вырезать их, как свиней. А пока что просто будь предельно осторожен, чтобы дожить до конца». Услышав слова госпожи, Лукас, а также ближайшие к ней слуги, воодушевились, решившись выстроиться перед Джавею, чтобы стать ее щитом. Однако прежде чем они сделали хоть шаг, одинокая фигура справа уже продолжила путь. Казалось, будто этот человек совсем не страшился здешних опасностей. И была этим человеком Лилия. Параллельно с тем, что ей все время приходилось сопротивляться злой энергии, которая давила на нее сильнее, чем на остальных, из-за высокой чувствительности. Благо, испытание врат секты сделало Лирию устойчивее в этом плане. Эта же самая особенность девушки позволяла ей ощущать ближайшие ловушки. Заметив это, Кай, который находился у левого края тоннеля, хмыкнул, а затем последовал ее примеру. Удивленные взгляды членов фракции, неприкосновенных, тут же упали на новичка. Многие посчитали его сбрендившим идиотом, но парню было плевать. С его-то энергетическим зрением здешние ловушки лежали перед ним как на ладони, поэтому не представляли какой-либо угрозы. Юноша попросту обходил их. Вскоре тысячная толпа вновь пришла в движение, после чего игры со смертью начались снова. Найти ловушки, используя любые уловки – От бросания камней до разбрызгивания крови перед собой так и не получалось. Приблизительно раз в минуту вспыхивала новая ловушка, отправляя на тот свет очередного ученика. И каждый раз, когда такое происходило, практически все изгои вздрагивали и замедляли шаг, молясь, чтобы не стать следующими. Однако, как бы они ни старались, общая численность живого щита неуклонно уменьшалась, И уже буквально через несколько часов пути от более чем двухсот человек осталось всего сотня. Большинство сгинуло в ловушках, но были и такие, что, впав в отчаяние, отказывались идти вперед. В итоге их убивали члены коалиции. Однако было и другое важное событие, которое произошло за это время. Обозначились два предводителя — Лилия И Кай, скрывающийся под личиной Ликоу, оказались в центре всеобщего внимания изгоев, а затем и коалиции, ибо шагая впереди всех, за все прошедшее время только они ни разу не угодили в ловушку. А наблюдая за их движением пристальней, ученики стали замечать, что эта пара идет будто по заранее известному им маршруту, проложенному так, чтобы огибать опасные участки тоннеля. Первые, кто заметил это, решились следовать точно по следам этой парочки. А немного погодя, уже практически все изгои шли за Каем и Лилией, образовав целые цепочки. И, естественно, это не могло не отразиться на коалиции. Обходя смертельные участки и более не двигаясь по всей ширине тоннеля, идущие первыми изгои больше не попадали в ловушки, а значит, те оставались членом фракции Союза. Заметив, что теперь их люди умирают вместо живого щита, объединившиеся личные ученики заподозрили неладное и, узнав, что происходит, и вовсе остановили движение всей экспедиции. «Все остановитесь!» — прокричал Блейкор. Требовалось обсудить, последовать примеру изгоев, но при этом растянуть почти 900 человек на большую дистанцию, что опасно и долго или же заставить щит вновь идти по всей ширине тоннеля, специально подвергая опасности. Однако решение они принять не успели. Услышав крик Блейкора, Кай замедлил шаг, обдумывая, послушаться ли ему или идти дальше, используя свое преимущество как защиту. Принять решение он тоже не успел. Огромный участок тоннеля вдруг вспыхнул ярким светом гигантской ловушки и парень мог поклясться, что до этого он ее там не видел. Так или иначе, более сотни человек, находившихся впереди колонны, мгновенно исчезли. Среди пропавших были все изгои, а также пара десятков членов коалиции. Восемь личных учеников, увидевших это, еще несколько секунд таращились на то место, где недавно стоял их живой щит. Когда дожути яркий свет наконец угас, и, проморгавшись, ученики смогли оглядеться, они поняли, что оказались совсем в другом месте. Да, это был подземный тоннель, да, он практически не отличался от прежнего, да, здесь было все так же сыро, а на стенах и потолке едва светилась какая-то плесень. Тем не менее, почему-то каждый был уверен, что это совсем другое место, что означало лишь одно — их вновь переместили. Когда шок и растерянность прошли, изгои, кои тут осталось в полном составе, в конце концов обратили внимание на два десятка бойцов из фракции коалиции. Гневные гримасы исказили лица тех, кого буквально минуту назад считали живым щитом. И, конечно же, вся злоба оказалась направлена на неудачно переместившихся с ним ублюдков, от которых до переноса получали только лишь унизительные оскорбления и угрозы. Само собой, те, на кого оказался направлен негатив, тут же поняли свое положение. «Эй-эй!» Потея, член одной из фракций коалиции, выставил перед собой ладони. «Ребята, погодите-ка! Не стоит горячиться! Мы, это, мы можем быть полезными! И, и к тому же, нас, главы наших фракций, заставляли говорить все эти слова! Это, это правда! Я, я...» Резко захлопнулся парень, потому что прямо перед ним, будь-то из ниоткуда, возник личный ученик Нетракан. Недавний обидчик изгоев имел высокий рост, однако перед поистине громадным Нетро он казался просто ребенком. Помимо того, что здоровяк и так был невероятно перекачен, ширина его плеч была вдвое больше, чем у Кая, так еще и рост превышал два метра. Мямлевший парень натужно сглотнул и задрал голову, чтобы увидеть лицо личного ученика. Аура уровня открытия акупунктурных точек легла на плечи паренька, сковав того. И лишь мелкая дрожь пробежала по телу юноши. «Вздохни!» С омерзением, буквально выплюнув это слово, Нетра обрушил свой пудовый кулак на голову парня. Она лопнула от удара здоровяка. Даже не успев оторваться от шеи, и личный ученик выругался, его заляпало кровью и кусками мозга. Тут позади нетра раздался резкий, но ожидаемый шорох. Решив ударить в спину, к нему приблизился еще один ученик, посчитавший, что это удачный момент, чтобы нейтрализовать того. Вот только когда здоровяк уже готовился отразить атаку и убить подлеца, в груди противника появилась широкая прожженная дыра. «Это было ни к чему. Он бы меня даже не поцарапал», — пробасил Бугай, обращаясь к Джавейл, от указательного пальца которой исходил легкий дымок. «Хм!» — вздернула голову девушка. «Я не ради тебя. Просто он первый, кто под руку попался». «Ну ладно», — безучастно пожал плечами здоровяк, а затем повернулся обратно к членам коалиции. Сейчас ему, как, собственно, и Джавейл, требовалось выпустить пар, чем они в итоге и занялись. Никто не смел мешать веселью этой парочки, и менее чем через пять минут с двадцаткой неудачников было покончено. Ни один из них не смог ничего противопоставить силе личных учеников. Всех до единого убили. Что же касалось реакции остальных изгоев, в основном все были полностью солидарны со своими лидерами. Когда все закончилось, Джавейл отыскала взглядом нужную ей фигуру, а затем направилась к ней. Подойдя ближе, девушка произнесла. «Лилия Стэншетт, скажи, ты знаешь безопасный путь в этих руинах?» Вопрос красотки с темно-бронзовой кожей заставил всех без исключения взглянуть на блондинку. Ведь, вероятнее всего, как минимум половина из здесь присутствующих дожила до этого момента лишь благодаря лилии. Когда они шли за ней, никто не заботился о расспросах, потому что все концентрировались на ловушках, чтобы успеть выскользнуть или использовать защитную технику либо артефакт, а лучше и первое, и второе, и третье. Но вот сейчас очень многим стало интересно услышать ответ. — Нет, — покачала головой Лилия, развеяв большинство домыслов. — Я всего лишь могу ощутить их, где-то в радиусе десяти метров или вроде того. — И ты тоже? — изогнула бровь Джавейл, взглянув на Ли Коу. Парень кивнул. — А здесь, здесь есть ловушки? — выпалил кто-то из учеников. — Нет, я не ощущаю. Я успела немного походить по округе, пока шел бой. «Но ничего так и не ощутила», — ответила блондинка. «Это хорошо», — облегченно вздохнула Джавейл. Послышались вздохи и многих других учеников. «Но почему же мы перенеслись сюда?» «В любом случае, нам же лучше. Теперь нет угрозы от коалиции», — произнес Нетра. Таким образом, немного передохнув, дабы избавиться от недавнего стресса и обсудив, в какую сторону идти, Туннель все же другой. Группа из более чем сотни человек выдвинулась на поиски выхода. Впереди попросили пойти Кая и Лилию, от чего те не отказались. Вот только долго их перерыв не продлился. Свернув на очередном участке подземного коридора, члены экспедиции пришли к гигантской пещере размерами не уступавшей той, из которой они начали путешествие. Однако она все-таки отличалась, а именно была полна трещин и расщелин. Они находились не только на стенах, а по всему подземному залу, включая каменный пол и свод. Внутри оказалось довольно-таки темно, поэтому ученикам пришлось активировать несколько артефактов для освещения. — Вы слышите, что это за шум? — навострив уши, прислушался Джошуа, глава неприкосновенных. «Река, что ли, подземная?» Вопрос парня заставил прислушаться и остальных. Увы, правда, никому не понравилось. Странный шум приблизился, после чего изо всех щелей неистовым потоком стали сыпаться, вылезать и выпрыгивать десятки пауков-монстров. Каждый был высотой минимум со взрослого мужчину, а то и больше. Количество же их просто зашкаливало. Хотя в плане силы... Никого выше уровня закалки сенсорных органов среди чудовищ вновь не обнаружилось. Вот только и самих воинов уже была не тысяча, а жалкая сотня. Бой завязался моментально, монстры давили количеством. Членам экспедиции приходилось постоянно крутиться, будь то юле, отбиваясь от тварей, что шли беспрерывным потоком. Единственный плюс заключался в том, что чудища не могли напасть все сразу, так как мешали друг другу. Осознавая, что Кай и Лилия сейчас очень важны для присутствующих, как единственные проводники, ученики старались защищать их в первую очередь. Однако вскоре монстров стало так много, что воины уже не могли обращать внимания ни на что, кроме собственных жизней. Шло время. Уже через 15 минут многие ученики ощущали усталость а через полчаса появились первые жертвы. Однако даже тогда громадные пауки не прекратили пребывать. Спустя четверть часа после начала сражения от сотни пришедших сюда учеников осталось 60, а в дополнение к этому теперь и сильнейшие среди них стали ощущать усталость. Концентрация терялась, близился тот момент, когда кто-то из них ошибется, пропустит атаку, получит ранение, умрет. Кай тоже не был исключением, хотя парень и имел высокие, даже по меркам личных учеников, параметры. Это не отменяло того, что смертный не может вести столь интенсивный бой слишком долго. Но вскоре люди стали замечать, что больше к монстрам подкрепления не приходит. Это воодушевило учеников, дав им возможность отыскать себе дополнительные силы, чтобы добить все еще многочисленные, но последние остатки Орды Чудовищ. В этом бою Каю не требовалось применять техники или оружие, поэтому он не намеревался лишний раз светить клинком водной глади. Юноше хватало сил собственного тела и энергии меча, кою он активно использовал, кроша монстров на части. И только их непомерное количество не давало парню ни на миг расслабиться. Вот только он все же чувствовал нарастающую усталость. Разрубив пополам монстра, парень только в последний момент успел уклониться от жвал очередного паука, нацеленных прямо в его шею. Все-таки даже для Кая такая атака была слишком опасной. Бритвенно-острые жвалы оказались буквально в миллиметре от закаленной кожи юноши, после чего нога парня, окутанная ки-меча, И скромсала тушку чудовища при ударе, а затем отправила в полет на несколько метров. И уже собираясь переключиться на другого монстра, спешащего к нему, Кай заметил, что за убитую им только что тварь зацепилась некая веревка. Веревка, на которой висел флакончик с экстрактом зелья спокойной закалки, столь нужного Каю для прорыва на первый уровень закалки разума. Рефлекторно прижав руку к груди, парень, как и ожидал, не ощутил под одеждой флакона с экстрактом. «Да ты шутишь!» – сплюнул он, а затем использовал шаг смещения, совершив молниеносный рывок в нужную сторону. Увы, труп паука, за челюсти которого зацепилась подвеска с флаконом, уже стремительно падал вглубь. Наверное, самой широкой расщелины в этой пещере. Ее размеров хватило бы, чтобы целый автобус мог провалиться туда. Тем не менее, почему-то даже не задумываясь, Кай сиганул следом во тьму неизведанной пропасти.